Ей нравилась двусмысленность этой повторяющейся фразы «в теле ли – не знаю», «в не ли тело – не знаю», «бог знает». Слова эти описывали состояние, которое она испытывала сама, а их монотонное журчание, ритм, способны были, как и стихи, приводить ее именно в такое состояние. Надо только твердить это про себя. Сначала слова становятся необычными — словно обезумели и ощетинили с блестящими стеклянными волосками, а потом совсем бессмысленными и прозрачными, как чистые водяные капли. И вот ты есть, и тебя нет. Софи Шики сидела, будто незаметная монахиня, склонив голову. Она что-то видела. Что это было? Софи не ощущала большой разницы между существами, и предметами из сновидений, и теми, которые мельком видишь в окно или над морем за дамбой. Существа предметы из стихов и Библии, или те, что являлись в наш мир из ниоткуда, она также могла описывать другим людям, видеть их, обонять, слышать, даже осязать и пробовать на вкус. Одни были сладкими, другие отдавали дымом. Когда ночью она лежала в постели в ожидании сна, ей представлялись разнообразнейшие вещи. Иногда они маячили в сумраке ночи, иногда пришельцы приносили с собой свой мир. То были разные миры, знакомые и чуждые. Пустынные дюны, равнина, поросшая Велеском, или сумрачное нутро шкафа, жар костра или отягченный плодами сад. Она видела стаи птиц и облака бабочек, видела верблюдов и лам, черных ногих человечков и спеленутых с подвязанной челюстью покойников, прямых как жертвь светящихся. Ей являлись какие-то огненные ящерицы и стада золотых шаров, больших и бесконечно малых, представлялись прозрачные лилии и ходячие пирамиды из стекла и другие, не поддающиеся описанию существа, забредали в ее сознание. Проходил, открываясь и складываясь, пурпурный экран камина с бахромчатыми руками, испуская флюиды удовольствия. Вспыхивал и взрывался перед глазами сгусток боли, похожий на оранжевого ежа. Многие из своих видений она даже не пыталась описать другим. Они составляли ее личный мир. Но некоторые пришельцы имели обличие и судьбы. Их можно было познать, и они приходили. Постепенно, с трудом, она осознала, что и мертвым, и живым требуется ее посредничество. Оказалось, что живые не видят и не слышат мертвых. Сегодня, сосредоточившись, Она ощутила, что комната наполнена движением. По обыкновению она медленно обвела взглядом круг собравшихся, воспринимая их отстраненно, проникаясь их заботами и мыслями, а потом отвлеклась и прислушалась.